Глава двадцать первая Мысль о привлечении к работе штаба отставных офицеров через посредство Шверера подал Гауссу генерал Пруст, состоявший когда-то со Шверером в дружеских отношениях. Каждый, кто видел Пруста впервые, охотно поверил бы тому, что интриганство не только не было привычкой этого бравого генерала но, пожалуй, даже было ему противно. Но знавшие просто ближе не поддавались обману при виде его широких жестов, громкого смеха и подчеркнутого неумения говорить шепотом. В военных кругах он был давно известен как один из самых ловких интриганов. Не принадлежа к генеральному штабу, он уже в веймарский период играл кое-какую роль. Теперь же Слывя доверенным лицом и даже любимцем отстраненного командующего рейхсвером Гаммерштейна, он умудрился в то же время быть в дружеских отношениях и со Шлейхером. К тому же он занимал должность помощника Гаусса по Берлинскому военному округу. Наигранная жизнерадостность Пруста оказывала, по-видимому, мало влияния на сухого, настороженно прислушивавшегося к каждому его слову Шверера. Поджав губы и сменив монокль на очки, Шверер сумрачно поглядывал на своего бывшего приятеля. Пруст пытался убедить Шверера в том, что настало время перейти к практической работе по сколачиванию армии. Ворчливо, словно сердясь на то, что и он вынужден говорить, Гаус тоже сказал несколько слов. Необходимо понять, что вопрос поставлен просто «maintenant ou jamais» «Сейчас или никогда? Армия должна остаться нашей, или все мы должны перестать существовать?» Примечание. Вполне ясно себе представить «сейчас или никогда». Конец примечания. «Я никогда не любил строя. Мое дело — оперативная работа», — возразил Шверер. «Как только мы получим окончательную уверенность в том, что раз и навсегда являемся хозяевами своих солдат, придет и большая оперативная работа». Гаусс на мгновение замолк и, натянув на сухое лицо нечто вроде улыбки, закончил если, конечно, вы откажетесь от старых бредней о немедленной молниеносной войне на Востоке. «Ильфо абондонессет идеи абсурдель». Примечание. «Эту вздорную идею нужно бросить». Конец примечания. «Никогда!» С неожиданным жаром воскликнул Шверер. «Вы не имеете права не понимать». «Совершенно верно». Несколько более раздраженно, чем ему самому хотелось, вырвалось у Гаусса. Теория Блицкрига, вполне оправданная на Западном театре, является чистейшей спекуляцией, когда речь идет о России. Вспомним слова Клауза Витца, практику Наполеона, заветы Бисмарка, «Le vieux comprend bien quelque chose et matière de cœur». Примечание. Старик тоже кое-что понимал в военном деле. Конец примечания. Спекуляцией является извлечение на свет того, что давно сдано мною в архив, запальчиво ответил Шверер. Вы меня дурно поняли, желая прекратить спор, проговорил Гаусс. Я вовсе не имел в виду недобросовестной подтасовки предпосылок для такого рода войны с Россией, «Мэноум» примечания «Вовсе нет». Конец примечания. Мне только продолжает казаться, в силу факторов, которые не хуже моего известны вам, война, пусть даже в начале победоносная, на просторах России является спекуляцией. Нужно знать Россию, как знаю ее я по опыту двух войн, которые наблюдал своими глазами, русско-японской и мировой «Чтобы утверждать, миллионы мужиков, краю хоржаного хлеба плюс устаревшая винтовка без патронов против лучшей армии, вот соотношение сил!» Шверер сердито сдернул с носа очки. «Перенесем этот спор в другое место. Сейчас мы ждем ответа, с нами вы или нет», — сказал Гаус. «Мне кажется, — сухо ответил Шверер, — я должен подождать». Гаусс поднялся и молча протянул Швереру руку. Пруст заискивающе тронул приятеля за пуговицу. «Подумай!» «Хорошенько подумай, Конрад! Упущенные возможности редко возвращаются. Ты это хорошо знаешь!» Шверер понял намек на свои прежние неудачи и еще более сухо ответил. Поэтому-то я и не хотел бы принимать слишком быстрых решений. Он спрятал очки в чехол, поклонился и быстро вышел. Пруст безнадежно развел руками. «Невозможный упрямец!» «И все так же не неумен!» «Мы найдем путь к отставным офицерам и через его голову!» «Сейчас вы опять заговорите о остальном шлеме», — проворчал Гаусс. «А мне нужны офицеры!» Нам предстоит не демонстрировать на улицах, а работать, настойчиво работать. Впрочем, вернемся к этому позже. Сейчас нужно решить вопрос, что ответить рему. о чем он просит? Хочет, чтобы мы его поддержали. Я ничего не имею против него. Уверен, что мы легко выкинули бы его из игры, как только дело будет сделано». но нужно выяснить его намерения не те, о которых он говорит, а те которые он пытается скрыть. Поезжайте к нему. Если вы разрешите говорить от вашего имени, только не это, в испуге воскликнул Гаус. Генералы расстались. Пруст в тот же день по телефону назначил свидание Рему. Но прежде чем ехать к нему, решил повидаться с полковником Александером. Пруст думал, что отношения, сохранившиеся еще с прошлой войны, позволяют ему запросто поговорить с вечным полковником. Разумеется, Пруст был далек от мысли открывать ему истинную цель своего визита. Он заехал к Александеру под предлогом «Справки по служебному делу» и скоро понял, что александр знает не только все, что ему следует знать о Реме, и его намерениях, но знает также и то, что эти намерения известны Герингу. Пруст сейчас же сообразил, что если все известно Герингу, то непременно известно и Гитлеру. Вывод можно было сделать один – игра с рэмом, игра с огнем. Нет никакого смысла лезть в эту игру. Именно так Пруст изложил все дело Гауссу. От Гаусса Пруст поехал к Герингу. Он счел за благо на собственный риск сообщить тому о предложении участвовать в заговоре, которое Рэм сделал Гауссу. Геринг горячо пожал Прусту руку, делая вид, будто впервые слышит о возможности сговора между Рэмом и генералами. Он попросил передать Гауссу просьбу не позже, чем завтра, прибыть для наиважнейшего разговора. Вернувшись под утро домой, Пруст вызвал по телефону Гаусса. «Сожалею, Экселленс, что вынужден разбудить вас, но мне только что звонил генерал Геринг». «Вам звонил Геринг?» Не умея скрыть удивление, спросил Гаусс, силясь попасть ногою в туфлю. «Он приказал передать вам приглашение побывать у него». «Какое время визита? Позволите сообщить его канцелярии?» пруст говорил официально и сухо, как и должен был говорить человек, знающий, что каждое сказанное им по телефону слово записывается аппаратами подслушивания. Трубка долго молчала. «Вы полагаете, мне следует поехать?» «Может быть, вам?» — нерешительно спросил Гаусс. «Он хотел видеть лично вас». В назначенное время Гаусс входил в особняк Геринга, Его не заставили ждать. Разговор сразу принял деловой характер. Генерал понял, что Геринг в курсе соглашения, к которому Гаус пришел с Гитлером в Бергстенгсгадене. «Я хочу», — сказал Геринг, глядя в глаза Гауссу и стараясь уловить впечатление, какое произведут его слова, «действовать рука об руку с вами, старый боевой коллега». Гаусс еще больше выпрямил и без того прямую спину, И его моноколь блеснул так надменно, что Геринг сразу сбавил тон. По-видимому, старый осел не желал признать в нем равного. «Хорошо, Геринг потерпит. Смеется тот, кто смеется последним. «Между нами не должно быть ничего, кроме полной откровенности», — сказал он. «Вы согласны?» Губы Гауса оставались упрямо сжатыми и Монокль поблескивал все так же высокомерно. Геринг начинал терять терпение. Он уже отвык церемониться с собеседниками. «Известно ли вам, что на днях состоится выступление штурмовых отрядов во главе с Рэмом?» «Я не слышал о том, чтобы предполагались какие-либо парады», — уклончиво ответил Гаусс. «Речь идет не о параде». Рем рассчитывает на то, что войска Рейхсвера присоединятся к штурмовикам. На каком основании? холодно спросил Гаус. Вот именно, на каком основании? воскликнул Геринг и едва удержался от искушения похлопать генерала по колену. Мы с фюрером тоже спросили себя, кто дал Рему право впутывать свои сомнительные комбинации? «Имя нашего Рейхсвера», мысли Гаусса текли не слишком быстро, но ему было ясно одно. То, что предположено сделать руководителями промышленности от имени Гитлера, по существу является ничем иным, как еще одним переворотом. На это Гаусс согласен. Согласен безоговорочно, при условии «во главе переворота стоит сам Гитлер». Это, пожалуй, и есть та формула, которая устраивает всех. А потом? Потом можно будет снова посчитать, кто кому должен. Несколько мгновений Геринг и Гаус смотрели друг другу в глаза. Геринг уставился на генерала из подлобья как рассерженный бык. Неровным от прерывистого дыхания голосом Он хрипло выбросил, «Вы не выступите ни на чьей стороне?» Гаус молча склонил голову, «Вы отказываетесь нам помочь?» Геринг вскочил. Гаус не поворачивая головы, уголком глаза следил за ним. Волнение министра говорило больше, чем тому хотелось бы. «Как сказал Мольтке?» «Армия является самым выдающимся учреждением государства, ибо только она делает возможным существование остальных учреждений того же государства. Все политические и гражданские свободы, все завоевания культуры, финансы, самое государство существуют и падают вместе с армией». «Да». Гаус полагал, что в отношении Германии это было именно так. И должно было бы быть и оставаться, хотя и во времена Мольтке прусские юнкеры, капитаны промышленности и банковские короли стали истинными хозяевами Германии и ее армии вместе с генералами. Правда, Гаусс понимал, что как первое без вторых, так и вторые без первых не стоят ничего. Магнатам промышленности и плутократам нужна была вооруженная сила, чтобы держать в узде работающую на ней Германию, а генералам нужны были деньги и для армии, и для самих себя. В этом смысле они, так же, как любой предприниматель, не отделяли интересов армии в целом от своих собственных. Крушение армии было бы их личным крахом, политическим и финансовым. Гаус отлично понимал, что от решения, которое ему предстояло принять, зависело многое, если не все. Удержит ли военная каста ту роль в стране, о которой говорил Мольтке, удержат ли генералы И сам он, Гаусс, то положение, какое всегда обеспечивалось им силою штыков, от правильного решения зависело то, что было недоступно пониманию Мольтке. Падение или восхождение к вершинам власти еще более полной, которая в мечтах каждого генерала, и Гауса в том числе, простиралась далеко за пределы казарм штабов и прусских наследственных латифундий к банковским сейфам к пакетам промышленных акций к директорским кабинетам монополий и министерским портфелям что будет если гаус откажет сейчас помощи гитлеру и его клике Интересы дела диктуют необходимость протянуть руки помощи этому толстому фанфарону. Но сделать это нужно так, чтобы армия все же оставалась в стороне от драки, как единственная сила, способная в любой момент вмешаться на стороне тех, кто возьмет верх. Гаус отчеканил. «Мы не можем пойти на то, чтобы Рейхсвер вышел на улицу». Но это не значит, что мы не имеем средств помочь вам. Оружие штурмовиков на время отпуска сдано на склады. Значит, первая задача — не дать им возможности взять это оружие. Геринг с интересом вслушивался в слова генерала. Второе. Ваши эсэсовцы располагают только легким ручным оружием. Продолжал генерал. «Пистолетами и ограниченным количеством винтовок при почти полном отсутствии пулеметов». «Совершенно верно». «У вас всего несколько полицейских броневиков». «Совершенно верно». «Все это я могу вам дать». «Это может быть спасением», сказал Геринг и в волнении прошелся по комнате. Потом он остановился перед генералом, молча глядя в пол, как будто изучая сложный узор ковра. Он не знал, должен ли открывать Гауссу все карты. «Я решаюсь открыть вам одно обстоятельство, которого вы не знаете», — сказал он. «Рэм намерен вывести своих людей на улицу 30 июня». Мы не можем ждать, пока он соберет их в кулак. Движение должно быть обезглавлено за родыше. Мы должны взять их поодиночке. Фюрер избрал ночь на тридцатые. — Это ничего не меняет, — сказал Гаус. — Рейхсвер останется в казармах до моего приказа. Геринг глядел на генерала, Не в силах вымолвить ни слова. Потом приблизился к нему, крикнул «Но почему?» «Карта ле нотр бон Иронически ответил Гаусс. «Примечание. Такова наша воля. Конец примечания». «А! Ждать!» и потом с видом благородного рыцаря нанести свой последний удар побежденному? Так вы не дадите никакого приказа? Вы никогда не выйдете отсюда. Неторопливым движением Гаус поднялся с кресла и зашагал прочь. Несколько мгновений Геринг глядел в прямую узкую спину удалявшегося генерала. Потом догнал его и, заглянув Гауссу в лицо, задыхаясь, спросил «А как же оружие?» Гаусс сверху вниз посмотрел на Геринга. «Я пришлю офицера. Он составит список необходимого». «Благодарю вас», — через силу выдохнул Геринг. Оружие будет отпущено эсэсовцам из арсенала Берлинского округа. — Благодарю вас, — повторил Геринг и, на ту жесть, услужливо распахнул перед Гауссом тяжелую дверь.